богатые склады русских и немецких боевых припасов в прифронтовой полосе бывшего театра мировой войны, наконец, огромный запас людского контингента, который представлял собой миллионная армия русских пленных, собранная в концентрационных лагерях Германии и бывшей Австро-Венгрии, масса, подорванное морально и не установившееся в политическом отношении, но могшее все же выделить большое число здоровых, пригодных для армии элементов. Воздействие в этом направлении на правительство согласия, на печать и общественное мнение Европы велось долго и настойчиво частными и официальными русскими организациями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 Преследуют союзники в виде компенсации за помощь. Какие средства, денежные и материальные, намерены они предоставить? Будет ли русский главнокомандующий обличен полную мочью? Ответа не последовало, и переговоры прекратились. В дальнейшем на онсене западно-русских событий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 и русская северо-западная армия, сражающаяся под их знаменами, не нарушили бы нашей независимости. 21 января 1919 года генерал Юденич послал адмиралу Колчаку телеграфный доклад, рисующий ту первоначальную военно-политическую базу